Глава седьмая. Дневник Перис. Сегодня были похороны священника. Очень странные. Многие плакали, все говорили, каким он был святым. Там была даже Моника, а она постоянно рассказывает, как ненавидит священников, как религия подавляет женщин и так далее и тому подобное. Я мало знала Дона Анжела, но он казался мне нормальным. Однажды он дал нам сиены денег купить мороженого, когда мы были напьяцем в жуткую жару. С нами был еще Джан Карло. Но он, дон Анжела, сказал, что тот может купить себе мороженое сам. Надо признать, это было довольно смешно. Андреа признался, что дон Анжела был очень добр к его матери, когда она стала матерью-одиночкой, Потому что люди в Италии даже сегодня считают, что ужасно иметь детей, если ты не замужем. Я рассказала андрею что в Лондоне я была единственной в своем классе из полной семьи, и он не мог в это поверить. Забавно, мне обычно было некомфортно от того, что мои родители до сих пор вместе. Но когда они разошлись, я чувствовала себя ужасно. Сейчас я уже нормально к этому отношусь, ведь я стала старше и уже многое повидала в жизни. Мама была очень взволнованной на похоронах, потому что дон Анжело умер прямо здесь, в этом доме. Нам с это кажется жутким. Видимо, он разговаривал с мамой и Олимпией и просто упал замертво с сердечным приступом. Мама позвонила в скорую. Но было слишком поздно, даже не знаю, хотела бы я быть здесь в тот момент или нет. Я никогда не видела мертвое тело, а, наверное, следовало бы. Андрея говорит, что не спешит такое увидеть, но когда он станет доктором, ему вообще придется их разрезать. Гадость! Я не представляю, как Андрея будет это делать, его тошнит даже от запаха собачьего корма. В общем, мы с Сиеной просто в шутку сказали, что теперь нас будет преследовать призрак Дона Анжела. И мама слетела с катушек, не просто разозлилась, а прямо с ума сошла. Она хрипло рассмеялась, как сумасшедшая, и сказала, — О, нет, только не еще один. Понятия не имею, что она имела в виду, но, может, просто все это выбило ее из колеи? Она ведет себя так странно в последнее время, даже для нее. Постоянно вздыхает, выглядывает из окон, сидит за своим ноутбуком часами и ничего не пишет. Как-то я застала ее плачущей над фонариком. И она постоянно ходит в этой дурацкой, светоотражающей куртке. Выглядит, как спятившая регулировщица. Еще одна вещь, которой нет в Италии. Во время похорон мама все время крутилась, словно кого-то высматривала. Бог знает кого. Может, привидение Дона Анжела? А потом даже ни с кем не выпила. Нет, она помчалась домой, беспокоясь, что тоти тут совсем один. С каких пор она лучшая подружка тоти Нет, она точно сошла с ума. Возможно, у нее менопауза. Я все прошла об этом космополитене, поэтому говорю с медицинской точки зрения. Эмили идет на прогулку с Тотти. Стоит прекрасный вечер. После дождя небо чистого лазурно-голубого цвета. Кипарисы темнеют на фоне заходящего солнца. Она спускает Тотти с поводка, потому что он весь день сидел дома, и тот кидается вверх по холму, к раскопкам. Эмили вздыхает и идет за ним. Земля превратилась в болото после дождя. Ботинки издают мерзкие хлюпающие звуки. Пока она тащится за собакой, она надеется, что Тотти не откапывает бесценные артефакты, но не предпринимает попыток позвать его. На месте раскопок пусто, потому что уже почти Пасха. Волонтеры либо дома Липа поднимают бокал за Дона Анжела в подвальном баре-церкви. — Где Рафаэль? — Ест и пьет вино с инспектором в каком-нибудь модном римском ресторане. Смеется с друзьями-археологами над какой-то веселой шуткой про розецкий камень. Она думала, что он вернется домой на похороны Дона Анжела. На самом деле эта мысль... Была единственным, что поддерживала ее в ужасные часы после смерти священника. Как только Дона Анжела объявили умершим и связались с его родственниками, Эмили уехала на такси из больницы домой. Но потом поняла, что сказала водителю ехать до центра Монте-Альбана и попросила остановить у Ла Фореста. Был ранний вечер, и официанты расставляли столики. Она думала застать здесь Рафаэля, но удивилась, увидев Зио верджилио одиноко сидящего за угловым столиком с газетой и бокалом граппы. — Миссис Робертсон! Он галантно встал, несмотря на артрит. «Сеньор — сеньор Она не знала, как к нему обратиться. «Пожалуйста — Пожалуйста! Он махнул своей легкой рукой. — Зовите меня Зио Вирджилио! Эмили колебалась. Это казалось ей несколько самонадеянным, но, в конце концов, она справилась с собой. «Зио Вирджилио, вы знаете, как связаться с Рафаэлем?» Он внимательно посмотрел на нее. «Да, у меня где-то записан его номер, но, миссис Робертсон, присядьте, вы очень бледны». Эмили присела. Она не заметила, как один из невидимых официантов поставил перед ней второй бокал граппы. — Что случилось? — мягко спросил Зио Вирджилио. — Дон Анжела, Дон Анжела умер. Она вспоминает, что Зио Вирджилио не выглядел удивленным или шокированным. Он просто положил свои руки поверх ее. — И произнес он наконец. Эмили к своему удивлению начала плакать. — Он мертв, — повторила она. — Я подумала, Рафаэль должен знать. Она никогда не забудет, как выглядел Зио верджилио с лицом скрытым в полутьме, когда сказал, обращаясь больше к самому себе, чем к ней. Бедный анжело дай бог теперь он наконец избавится от своей ноши зио вержилию узнал поняла она он знал все это время в итоге она решила ничего не рассказывать рафаэлю он бы и так вскоре узнал о зио вержиллиюо и в чем тогда смысл он определенно не хотел ее видеть и не пришел даже на похороны хотя моника сказала что он отправил цветы. Рафаэль не любит похороны, — говорит она себе, — но все равно у него был повод приехать домой, однако он им не воспользовался. Возможно, она больше никогда его не увидит. Тотти оставил главный участок и теперь радостно копает у пещер, где нашли тела. Эмили видит, что он виляет хвостом, Глубже зарываясь в мягкую почву. «Тотти!» — кричит она. «Боже, он, наверное, сейчас еще что-нибудь откопает, и все начнется заново! Сколько еще секретов погребено в этих холмах!» «Тотти!» Он весело поднимает голову и продолжает копать. Видимо, дрессировка Перес на него никак не повлияла. Задыхаясь, Эмили хватает собаку и тянет за ошейник. Под ногами, обнаженная дождем и скребущими лапами овчарки, виднеется квадратная каменная плита. Она нашла затерянную Атлантиду.